а 29 сентября выходит широко распространенная в отечественной исторической литературе директива начальника штаба ВМС Германии, которую имеет смысл процитировать целиком. Будущее города Петербурга. Первое. Чтобы иметь ясность о мероприятиях военно-морского флота в случае захвата или сдачи Петербурга, начальникам штаба военно-морских сил был поднят вопрос перед Верховным Главнокомандованием Вооруженных Сил о дальнейших военных мерах против этого города. Настоящим доводятся до сведения результаты. Второе. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России, дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ. Третье. Прежние ТРЕБОВАНИЕ военно-морского флота о сохранении судостроительных, портовых и прочих сооружений, важных для военно-морского флота, известны Верховному Главнокомандованию Вооруженных Сил, однако удовлетворение их не представляется возможным ввиду общей линии, принятой в отношении Петербурга. Четвертое. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. Пятое. Главное командование военно-морских сил в ближайшее время – разработает и издаст директиву о связанных с предстоящим уничтожением Петербурга изменениях в уже проводимых или подготовленных организационных мероприятиях и мероприятиях по личному составу. Если командование группы армий имеет по этому поводу какие-либо предложения, их следует как можно скорее направить в штаб военно-морских сил. Примечание.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 подтвердила свое стремление к уничтожению всего населения Ленинграда, обеспечение продовольствием которого руководство Рейха считало непозволительной роскошью для Германии. Однако окончательную точку в планировании судьбы города поставил приказ ОКВ группе армий «Север» от 12 октября 1941 года. Фюрер вновь решил не принимать капитуляцию Ленинграда, Даже если она будет предложена противникам, моральное обоснование для этого ясно всему миру. Так же, как в Киеве, где вследствие взрывов с применением часовых механизмов возникла тяжелейшая угроза для войск, это нужно еще в большей степени предусмотреть в Ленинграде. О том, что Ленинград заминирован и будет защищаться до последнего человека – сообщило само советское русское радио. Поэтому ни один немецкий солдат не должен входить в этот город. Тех, кто пытается покинуть город через нашу линию, следует возвращать путем применения огня. Примечание. Цитируется По. Война Германии против Советского Союза 1941-1945 годы Документальная экспозиция города Берлина к пятидесятилетию со дня нападения Германии на Советский Союз. Берлин, 1992 год, страница 69 -я. конец примечания. Показательно, что совершенно аналогичный по содержанию приказ, но уже в отношении Москвы, того же числа, был отправлен группе армий «Центр». Примечание. Дашичев сочинение, страница 337, конец примечания. Это еще раз подтверждает, что немцы считали существование советской столицы таким же препятствием для скорейшей эффективной экономической эксплуатации оккупированных территорий. Однако, командующие немецкими частями, осуществлявшими блокаду Ленинграда, воспринимали идею уничтожения населения города с определенным скепсисом, вызванным беспокойством за моральное состояние войск, силами которых должно было быть осуществлено это уничтожение. Так, например, в ЖБД группы армии «Север» содержится информация о состоявшейся 24 октября поездке начальника оперативного отдела штаба группы армий в 18-ю армию, во время которой во всех посещаемых частях ему задавался вопрос «Как поступить, если Ленинград изъявит желание сдаться, и как поступать с голодающим населением, которое будет стремиться выйти из города?» Создалось впечатление, что войска этим сильно обеспокоены. Командир 58-й пехотной дивизии генерал-майор Альтрихтер подчеркнул что в своей дивизии он отдал приказ, который он также получил свыше, следует реагировать применением оружия, чтобы в корне пресекать такие попытки. Он придерживается мнения, что войска также выполнят этот приказ. Но не скажется ли негативно на нервной системе солдат то, что при новых попытках выхода из города они вновь будут стрелять в женщин и детей а также в безоружных стариков. У него есть сомнения на этот счет. Это может вызвать то, что немецкий солдат потеряет самообладание. После войны воспоминания о подобных насильственных действиях будут негативно отражаться на его психике. Примечание. Цитируется По. Лебедев по обе стороны блокадного кольца Санкт-Петербург, 2005 год, страница 129. Конец примечания. На следующий день начальник штаба 18-й армии полковник Хасса высказал опасение, что предписанное поведение в отношении ленинградского населения может плохо отразиться на настроении солдат. Примечание. Цитируется по Хюртер, сочинение, конец, примечания. Командующий группы армии Север фон Лейб также не испытывал радости по поводу того, что веренным ему войскам придется бороться с гражданским населением. Во время допроса на Нюрнбергском процессе историограф группы армии Север Хейна Вспоминал о телефонном разговоре между Лейбом и Гитлером, в ходе которого Фельдмаршал поинтересовался, что должно произойти, если однажды перед колючей проволокой начнут скапливаться женщины, поднимающие на руках своих детей. Гитлер ответил, в этом случае будет открыт огонь. Лейб высказал опасение. Что такое может произойти один раз, но больше не повторится немецкие солдаты не стреляют в женщин и детей. Впервые будет создан прецедент, когда войска откажутся повиноваться, и возникнет кризис дисциплины с тяжелыми последствиями. Примечание цитируется по Лебедев Сочинение, страница 137. Конец примечания. Однако позиция Гитлера осталась без изменений. Тогда, 27 октября, в телеграмме командующему 18-й армией Кюхлеру, Лея предложил такой выход из сложившейся ситуации. Главнокомандующий сухопутными войсками предложил перед нашими позициями создать минные поля, чтобы избавить войска от непосредственной борьбы с мирным населением, В случае, если войска красных сдадутся в районе Ленинграда и Кронштадта, и их оружие будет собрано, они сами будут отправлены в плен. Командующий группой армий будет считать нецелесообразным продолжать блокаду города. Тогда войска должны быть переведены в казармы. Также и в этом случае большая часть населения погибнет, но, по крайней мере, не на наших глазах. Кроме этого, нужно рассмотреть возможность отвода части населения из города по дороге на Волховстрой. Однако Кюхлер высказался против того, чтобы позволить жителям Ленинграда покинуть город, мотивировав это тем, что... Очень трудно будет отделить военных от гражданского населения. Не исключено, что часть населения, возможно, с оружием, начнет просачиваться через посты охранения, и этот процесс будет трудно контролировать. Могут возникнуть значительные осложнения. Примечание. Цитируется по Хюртер сочинение «Конец примечания». В результате было принято решение воспользоваться советом Браухича и оборудовать подступы к Ленинграду минными полями. По сути, с этого момента до сентября 1942 года создание препятствий для перехода мирного населения Ленинграда к немцам становится главной задачей 18-й армии в соприкосновении с местными жителями. Так, например. В журнале боевых действий отдела снабжения армии 14 ноября сделана запись. Срочно требуется колючая проволока, так как финский залив замерз, и здесь возник фронт, через который переходит прежде всего гражданское население. Необходимо гнать беженцев из Ораниенбаума и Петербурга, применяя огонь. Даже на дальнем расстоянии так как об их пропитании не может быть и речи. Речь идет о том, где погибнут от голода беженцы, а не о том, погибают ли они вообще. Примечание. Цитируется по «Война Германии против Советского Союза 1941-1945 годы», страница 70 Конец примечания. А 13 ноября на совещании в штабе ОКХ генерал-квартирмейстер Вагнер подчеркнул «Не подлежит сомнению, что именно Ленинград должен умереть голодной смертью, так как нет возможности прокормить этот город. Единственная задача командования – держать войска на удалении от всего того, что в нем происходит». Примечание. Цитируется по Хюртер «Сочинение». Конец примечания. Хотя и в этот период в немецком командовании появлялись примечательные идеи относительно судьбы города, в декабре 1941 года под руководством все того же Вагнера был разработан план уничтожения Ленинграда посредством применения химического оружия. Примечание. Цитируется по Хюртер сочинение «Конец примечания». 25 декабря генерал-инспектор артиллерии Брант получал задачу составить расчет на использование химических средств против Ленинграда. Примечание. Гальдер. Сочинение. Страница 630. Конец примечания. Однако ни в этом, ни в каком-либо другом сражении Второй мировой немецкое командование применить химическое оружие не решилось. В 1942 году Гитлером вновь обладела идея взять Ленинград штурмом. В директиве номер 45 от 23 июля 1942 года группе Армии Север при поддержке частей 11-й армии поставлена задача к началу сентября подготовить захват Ленинграда. Примечание. Директива номер 45 Дашачев, стратегия Гитлера, путь к катастрофе, страница 434, конец примечания. Руководство операции, получившей название Фойерцаубер, позднее Нордлихт. 24 августа было поручено командующему 11-й армией генерал-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну, при этом ему было указано. Первый этап. Окружить Ленинград и установить связь с финнами. Второй этап. Овладеть Ленинградом и сравнять его с землей. Примечание. Цитируется по Барышников Н.И., Барышников В.Н., Федоров В.Г. Финляндия во Второй мировой войне. Ленинград, 1989 год, страница 200. Конец примечания посвященный в детали этой операции главнокомандующей финской армией Маннергейм, писал в мемуарах, что немцы приступят теперь, как ранее уже и было заявлено Гитлером, к уничтожению Петербурга. Примечание. Барышников Н.И. Блокада Ленинграда и Финляндия – 1941-1945 годы, Санкт-Петербург, Хельсинки, 2002 год, страница 181, конец примечания. Впрочем, и до этого Гитлер неоднократно подтверждал свое намерение разрушить Ленинград. Так, в отчете о своей поездке в Ставку Гитлера и встрече с фюрером 8 января 1942 года, Финский генерал пехоты Хейнрике указал, «Рейс-канцлер сказал, что блокада Петербурга и его уничтожение имеют огромное политическое значение». Примечание. Цитируется по барышников Н.И. к вопросу о так называемых стратегических границах Финляндии. «Россия и Финляндия в XVIII-XX веках» Специфика границы. Санкт-Петербург, 1999 год. Страница 286. Конец примечания. А во время одной из неформальных бесед в своей ставке, 5 апреля 1942 года, на вопрос о судьбе города Гитлер ответил, что «Ленинград обречен. В дальнейшем Нева станет границей между Финами и нами». Только одно государство может хозяйничать на Балтийском море, внутреннем море Германии, и поэтому следует раз и навсегда позаботиться о том, чтобы на периферии нашего рейха не было никаких крупных портов. Примечание. Пикер. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1998 год. Страница 174. Конец примечания. Как известно и в 1942 году взятие Ленинграда не состоялось. Операция «Нордлихт» была сорвана Синявинским наступлением советских войск Ленинградского и Волховского фронтов, в результате чего, как писал позднее Манштейн, вместо запланированного наступления на Ленинград развернулось сражение южнее Ладожского озера. Примечание. Манштейн. Утерянные победы. Москва, 1999 год, страница 301, конец примечания. Но даже если бы немцам удалось овладеть Ленинградом, жителям города вряд ли стало бы от этого легче. Как уже неоднократно было показано выше, немецким войскам было приказано не оказывать какой-либо продовольственной помощи населению разоренного войной огромного города. А судьба оккупированных пригородов Ленинграда наглядно демонстрирует, что приказ этот выполнялся неукоснительно. В ЖБД отдела снабжения 18-й армии 3 октября зафиксирован звонок от начальника штаба 38-го корпуса с вопросом «Что сделано для снабжения гражданского населения, начавшего уже голодать?» Ответ. Начальник отдела снабжения отклонил все готовившиеся мероприятия по снабжению гражданского населения. Каждый эшелон с продовольствием, поступающий из Германии, сокращает продовольственные запасы на родине. Лучше, если у наших солдат будет еда, а русские пусть голодают. Наложен запрет также на поставки продовольствия из других мест, например, с Украины. Примечание. Цитируется по Лебедев. Сочинение. Страница 91. Конец примечания. Наиболее тяжелая ситуация складывалась в городе Пушкине. 5 октября все в том же журнале боевых действий отмечено, что в Пушкине 20 тысяч жителей, большей частью члены семей работников промышленных предприятий, остаются без продовольствия, следует ожидать эпидемии голода. Примечание. Цитируется по Лебедев. Сочинение. Страница 97. Конец примечания. Свидетелем этой так называемой эпидемии стала жительница Пушкина Лидия Осипова, оставившая дневниковые записи о тех событиях, особенно ценные тем, что были написаны ярой антисоветчицей поначалу воспринимавший приход немцев как освобождение от большевистского ига. Однако, реальность оказалась не столь радужной. 4 ноября. С едой все хуже. Немцы берут на учет все продукты, а так как у нашего населения никаких продуктов нет, то взяты на учет все огороды. Собираем желуди. 12 ноября. Голод принял уже размеры настоящего бедствия. На весь город имеется всего два спекулянта, которым разрешено ездить в тыл за продуктами. 18 ноября. Морозы уже настоящие. Население начинает вымирать. У нас уже бывают дни, когда мы совсем ничего не едим. Примечание. Дневник Лидии Осиповой. «Ломагин». Неизвестная блокада, книга 2, Санкт-Петербург, Москва, 2002 год, страница 449-451, конец примечания.